Трансформация субъекта. Эпиграф. То, что делает нас тем, что мы есть, не может быть поставлено нами напротив нас, и это единственное, что не может быть поставлено. Алекс Джей Бакстер. Соблазнительный объект. Если на месте прежнего объекта масс в современной пропаганде у нас становятся самостоятельные субъекты. Если на место пирамиды ризома гребница горизонтальных связей, существующих и несуществующих в каждый отдельный момент времени, то на место прежнего субъекта становится объект. Смутный объект желания, соблазняющая, интригующая видимость, которая провоцирует субъектность субъектов. Великий Аристотель справедливо заметив, что все в мире движется, задал вопрос. о первоисточники движения. И, поразмыслив, пришел к выводу, что перводвигатель должен быть неподвижен. И привел пример: красивая картина висит на стене неподвижно, но ее красота вызывает у глядящего на нее душевное волнение. Однако этот перводвигатель не висит где-то над нашим миром. Не существует единого источника всех манипуляций. Представление о таком источнике несовременно. Это дань классической парадигме пропаганды. Не существует в кавычках мировой закулисы, в кавычках жидомасонского или в кавычках жидоамериканского заговора. Не существует субъекта манипуляции. Есть р а с п ы л е н н ы й в мире объект. имя которому соблазн то что провоцирует субъектность движет ею заставляет выводить из себя разве не это в конце концов цель всякой рекламы пропаганды соблазнить возьмем пример самой масштабной аферы поразившей мир пресловутой проблемы 2 0 е 0 в России видимо из-за того что мало компьютеров и люди не понимают Что уж такого страшного, если он забарахлит? А может и за з того, что много других проблем. Проблема 2 0 е 0 прошла как-то стороной. На Западе же все готовились как к концу света. Загодя закупали лекарства, одежду, еду, батарейки, карманные фонарики, воду, компьютерные программы. Это было безумие. Сначала двинулись единицы, потом десятки, потом глядя на них все. Кто это организовал? Все и никто. Никто не знает, с чего все началось и кто был первым. Может хитрый пиарщик, чтобы помочь своей фирме продать партию новых компьютеров, предложил другу, студенту-математику, написать что-то обосновывающее необходимость избавиться от старого программного обеспечения и железа и покупать новое. Может наоборот, студент какой-то теоретически задумался о возможной проблеме. А какой-то пиарщик это подхватил. Статью перепечатали в газете. Газета попала в интернет. В интернете это увидели руководители пиар-департаментов крупных корпораций. Они же действовали серьезнее. Создали комитет по борьбе с проблемой 2000. Подключили лоббистские возможности. Выбили деньги из бюджета. Все это освещали журналисты. Потом какой-нибудь директор в процессинговой фирме с м е к н у л что и кредитные карточки могут оказаться заблокированными, а значит нужно и поехали. Или еще что-нибудь. Виноват ли студент, с которого все началось? Нет. Виноват ли владелец магазина товаров первой необходимости, поместивший в газете объявление о том, что В связи с возможными неполадками лучше закупить стиральные порошки, мыло, фонарики заранее. Нет, не виноват. Этот владелец, конечно, понимал, что стимулирует спрос, но он также верил в то, что проблема существует, и даже на всякий случай приобрел новый компьютер. Все оказались и в выигрыше, и в проигрыше. Вирус-проблема 2000 прошел по всему миру, заражая и правых, и виноватых, и умных, и глупых. Только очень далекий от практической журналистики человек может утверждать, что все проплачено, что не случайно такие-то передачи выходят тогда-то, а другие тогда-то, что есть центр управления всеми СМИ, всеми правительствами мира. Правильнее, реальность отражает шутка. ж и д о м а с о н с к и й антирусский заговор безусловно существует, и в нем участвует все население России. Каждый глупит, ошибается, ворует на своем месте и действует против себя и своей страны в сил у своих причин и в м и р у своего понимания без всякого указания центра. Борхес в рассказе «Лотерея в Вавилоне» описывает общество, поразительно похожее на наше. Лотерея была первоначально п л е б е й с к о й игрой, в которую можно было выиграть. Этот экономический Прагматический аспект убивал в ней самое главное – игру. Тогда лотерею реформировали и к списку счастливых номеров добавили несчастливые. Невезучему жребию присуждал штраф. И вот тут-то, когда возникло равновесие возможностей, игра захватила все общество. Теперь по жребию могло выпасть все. Счастливый билет мог сделать человека б о г а ч о м жрецом, даровать общение с желанной женщиной. Несчастный мог нести потерю в деньгах, разлуку, тюрьму, увечье, смерть. Лотерея сделалась бесплатной и всеобщей. Всякий автоматически становился участником священной жеребьевок. Все ошибки лотереи н о р м а л ь н ы так как в логике случая нет ошибок. обман, подделки, уловки, махинации, манипуляции — все сюда прекрасно вписывается. н у что толку, если я отобрал или подменил билет? Что толку, если тот, кто достает шары, вынул их не в том порядке? Нет, и не может быть различия между реальной случайностью и случайной реальностью. В конце концов, компания, проводящая лотерею, могла бы никогда и не существовать, миропорядок бы От этого ничуть не изменился. Гипотеза о ее существовании вот что делает различным отношение к реальности. д е с к а т ь есть реальность, а есть в случае гипотезы наличие манипулирующей субстанции, игра. Только гипотеза о с у щ е с т в о в а н и и субъекта манипуляций делает жизнь манипуляций, е а всех людей объектами этой манипуляции. Но на самом деле и для власти, и для богатых, и для бедных и подданных это жизнь, игра. Все живут, поддаваясь соблазну жизни, покупая каждый день новые билеты. Что такое все наши поступки, как не такие же покупки? В надежде на выигрыш или проигрыш, а на самом деле в надежде на ответ. Соблазн состоит в этом незнании. А вдруг что-то изменится. Бог говорит, что вся жизнь это надежда, и даже самоубийство это такая же надежда. Борьба со с к у к о й с о б л а з н неизвестности, смерть с а м о е с о б л а з н и т е л ь н о е что есть, согласно Батаю. Самая простая и рентабельная а ф е р а хотя рентабельность понятие внешнее, не игровое, не соблазнительное, состояла вот в чем: один американец Этот случай рассказывает б о д р и я р в книге «Соблазн». Дав газету объявление: «Пришлите мне один доллар» и стал миллионером. Если бы он написал: «Мне нужен один доллар», то не получил бы ни цента. Он внушил читателям едва ощутимую надежду на то, что они чудесным образом могут получить за свой доллар кое-что в замен. Он бросил им вызов. Что за таинственную сделку им в ы п а л а возможность заключить, вместо того, чтобы купить на свой доллар мороженого? Конечно, они не верили, что с обратной почтой получат десять тысяч. На самом деле им была предложена ситуация магической в кавычках вилки, в которой выигрывают при любом раскладе. Как знать, может что и в ы и г р и т 10 штук с обратной почтой. Тогда это знак расположения ко мне богов. Они сработают. Значит, в этой игре с богами я выигрываю психологически. Нелепая отправка доллара в ответ на нелепо вызывающее объявление есть религиозный жертвенный ответ в полном смысле слова. и с в о д и т с я он к следующему. Не может такого быть, чтобы за этим ничего не стояло. Я требую богов ответить или вообще перестать быть. Такой предупредительный окрик небесам всегда доставляет удовольствие. Заканчивает свой анализ б о д р и я р Что является несоблазнительным? Жизнь по распорядку, по предписанию, без чего-то нового, без надежды на и з м е н е н и я рутина, тюрьма, цепочки причинно-следственных связей. по которым можно реконструировать прошлое и точно определить будущее и противоположность этого игра флирт неопределенность внезапное исчезновение и появление ставки и вызовы недаром из тюрьмы уголовники сразу бегут в казино оно символизирует волю в самом максимальном проявлении однако игра это не свобода и не голый случай Игра противостоит тоталитаризму определенности, так же, как и случайности и и н д е т е р м и н и з м у У игры есть своя логика и свои правила. Игра это церемониал, и соблазн это церемония. Взять для примера бытовой соблазн с его правилами с т р е л я н и я глазками, как е т с т в а покупок цветов, прогулок п р и о н я и так далее. Церемонии бессмысленные. Как дела? Нормально. И тем самым освобождают человека от гнета смысла, от рациональности. Правила игры, церемонии не требуют, чтобы в них верили. Отсюда, в кавычках, аморальность игры. Мы действуем, не веря в то, что делаем. Когда мужчина и женщина флиртуют, они знают это и продолжают ритуал ради удовольствия самого ритуала. Ни в коем случае не ради результата. Если бы игра имела цель, тогда единственным истинным игроком оказался бы ш у л е р Только он относится к игре как к бизнесу. Остальные играют ради соблазна. На самом деле и в жизни бизнесмен, который относится к бизнесу не как к игре, а всерьез, или политик, относящийся к власти всерьез и любящий ее ради результата. Это своеобразные шулеры и должны быть наказываемы, изгоняемы из игры. В покере разрешают блифовать, но не разрешают подглядывать и играть крапленной картой. Но есть и другие игры. Когда встречаются шулеры, они жульничают. Правила этого не запрещают. Наоборот, в этом интерес. Все знают способы надувательства. А вдруг кто-то выдумал новый или замаскировал под старый? Есть правила дзюдо и греко-римской борьбы, а есть бои без правил, где функционируют свои правила. И такие бои наиболее интересны, наиболее соблазнительны. Чем дальше от п р а в и л тем больше соблазн. В конце концов, пик соблазна – это игра, в которой одно правило. Но обязательная принадлежность игры это, во-первых, Тотальный паритет партнеров, разделяющих это одно правило и равных перед ним, уровень. Во-вторых, исключительность правила о т т о р ж е н и е остального мира, определение пространства игры, барьер. Так в игре без правил на ринге есть правило "убей", и оно распространяется только на соперников, а не на зрителей. Мы часто относимся к игре как к чему-то несерьезному, но игра гораздо серьезнее жизни. Это ясно хотя бы из того, что сама жизнь может быть ставкой в игре. Бизнес, политика, все это игры, в которые играют люди. И тут все р а з л и ч и е в уровнях и барьерах. Какого уровня игроки и кто они? Кто играет и кто за барьером? От чего зависят эти уровни и барьеры? Выше уже шла речь о воле к власти, о саморосте, в процессе которого меняются ценности, мировоззрение, сами собой спадают старые оковы и проблемы, и на горизонте появляются новые. Но кто или что освобождает от старых проблем и оков, от старых иллюзий? Кто или что дает новые правила, ограничения? отнимает прежние возможности и предоставляет новые горизонты. Кто или что вышелушивает нашу сущность в ее судьбе? Величайший философ Запада Хайдеггер назвал это нечто событием Ereignis и посвятил его исследованию свою главную книгу, которую завещал опубликовать в последнем с о т о м томе своих сочинений. Душеприказчики не послушались и опубликовали книгу в 65 т пятом томе в 1989 году. Кого они хотели обмануть? Книгу все равно никто не понял. Она пришла слишком рано. Между тем главнейший вопрос и для каждого человека и для всего человечества: природа этого ускользающего, смутного объекта. э р и который преследует нас в то время, когда мы преследуем его, и в столкновении с которым рождаются большие и малые исторические и неисторические события. Одними з суррогатов с о б ы т и я я в л я е т с я случай кейс из которых состоит практика. Вопрос о практике давно уже н а з р е л Сколько сказано о пиарщиках и консультантах шарлатанов. Сколько высказано аргументов, разработано понятий, раскритиковано мировоззрение и дано советов, что сам собой назревает вопрос: а что же делать? Как работают хорошие консультанты? Как все эти теории реализуются в решении конкретных, очень земных проблем?